Театр у вас дома. Сергей Иванов Ангел сидел на ветке. Первыми ангела увидели дети. Вернувшись с рыбалки, где, надо сказать, они не поймали ни единого хвоста, сын среди прочих новостей сообщил и об ангеле, чтобы тут же перейти к описанию снастей и улова других более удачливых рыбаков. Я благоразумно не стал уточнять насчет увиденного, полагая, что ребенок неудачно пошутил. Но за поздним чаем, который по обычаю пили мы с женой, поместив детей в кровати, ангельская тема снова возникла. Как ты думаешь, можно в наше время увидеть ангела ой Ложку уронил, кто-то придет Мужчина или женщина? Ну, если ложка, кажется, мужчина, а если вилка, женщина А если плоскогубцы? Не знаю, вообще я в приметы не верю А в ангелах веришь? Ой, хотелось бы Интересно, они такие же красивые, как их на картинках рисуют? Скорее всего, нет Про черта поговорку, знаешь? Да кто про черта? И с ангелами, уверяю тебя, та же история Во-первых, они бестелесны То есть как? Вот так, не имеют веса, вкуса и запаха Иногда это не так уж и плохо С чего это ты ангелами заинтересовался? Так, может быть, из чувства противоречия Чему противоречие-то? Тебе, дорогой, слишком часто приходится констатировать Что ты... Не ангел. Конечно, не ангел. Я живой человек. В отличие от небожителей, имею и вес, и, увы, запаха Кстати, о запахах. Ты долго собираешься эту рубашку носить? А что, она еще чистая? <сас> Это в том смысле, что на ней нет пятен от мазута? А не в ней ли ты вчера сжигал мусор? В ней, дорогая. Вот обещаю именно. немедленно бросить рубашку в стирку. Я же тебя жалею, чтобы у тебя поменьше работы было. Если ты меня жалеешь, тогда сам эту вещь и постирай. Ты серьёзно? Да нет. Шучу, чего там. Не дождёшься, придётся самой. У тебя уже чистых вещей не осталось, ходишь как чёрт чумазый. Совсем задесидечал, дорогой. Утром стирку устрою, а то приходится перед людьми краснеть за тебя. Какими людьми? Ты еще поищи тех людей, которые до нас сюда доберутся У нас же дача на 101-м километре Это ничего не значит Кто захочет, доберется То есть? кого-то пригласила? Нет, ну, у меня предчувствие, что нужно вскоре ждать гостей Ты же не веришь в приметы в примету не верю, а в предчувствие верю И кто придет? Мужчина или женщина? Что говорит тебе твоя интуиция? М -м, дай подумать... Вроде бы женщина. Хотя нет, не то, ни другое. Как это? Не знаю как. Я не поздно уже, хватит. Давай спать. Утром я проснулся слишком рано. Дети еще спали, жена тоже, даже птицы, по-моему, еще не проснулись. И что-то потянуло меня на реку. Не могу объяснить, что. Видимо, я еще не проснулся до конца. На реке стоял туман. Я двинулся в этом тумане наугад. В ту сторону, где дети обычно ловили рыбу. В этом месте над водой нагнулась старая ольха. На ольхе я и увидел ангела. Вернее, сначала я ничего кроме тумана не увидел. Разве что небольшое уплотнение, состоявшее из того же тумана. Что-то такое там колыхалось между веток. Не получи я вчера от детей соответствующего сообщения, узнать ангела в этом сгустке было бы затруднительно. Даже подойдя вплотную и изо всех сил вглядываясь я сомневался. Ангел ли не ангел? Мерещится мне или на самом деле? Сложно разобраться, когда вокруг тоже туман. Кто здесь? Здравствуйте здравствуйте а, Прекрасная погода сегодня, не так ли? Да, да неплохая Туман только очень сильный а, а это ничего Мне в тумане как-то спокойнее Чувствуешь себя, знаете, более защищенным А, а я вот наоборот из-за этого неуютно себя чувствую Даже нервный какой-то сделался Зачем же вы тогда, позвольте спросить Вышли на этот берег? Вышли на этот берег Люди так не говорят Ни один нормальный человек так не скажет Значит, точно Ангел -к -к -к Не спалось что-то? Вышел прогуляться Скажите, а не с вашими ли Чудесными детьми я беседовал вчера вечером? Ничего себе, чудесные дети Самоуверенные нахалые балбесы Хорошо ему, ангелу, у него никогда детей не будет Возможно, возможно и с нашими Они тут любят рыбку ловить И знаете, ведь много приносят У меня в их годы такой сноровки не было Удивительно воспитанные и начитанные дети Воспитываем, как можем, стараемся Не все, конечно, гладко идет Что это перед ним залебезил? Он не что, начальник? Простой ангел На ветке сидит <къем> Скажите, а о чем же вы с моими детьми беседовали? Хм, беседовали, это громко сказано Просто обменялись парой реплик Я спросил, как улов Они в ответ рассказали, что на Селигере ловится лучше Нет. А на Хапре можно практически голыми руками поймать целого сама Про сама они в журнале вычитали Я и говорю, удивительно начитанные дети Вот уж не думал, что ангелов интересует рыбная ловля Вообще-то такие материи нас обычно действительно не интересуют Но ваши дети с таким увлечением рассказывали о поклевках и подсечках Что и мне, как ни странно, тоже захотелось порыбачить Они же ничего не поймали Зато сколько азарта Честное слово, я им позавидовал А зачем вам рыба? Вы же не станете, извините, ее кушать А ваши дети, насколько я понял из их рассказов Тоже не едят пойманную рыбу Отдавая весь улов кошке И в чем же тогда разница? Думаю, во многом Вам и держать-то удочку нечем Ничего, как-нибудь удержу Я не хотел вас обидеть Пустяки, я понимаю Вы люди, все можете Мы же простые ангелы Почти ничего. Я думал, вы движетесь светилами и прочее в таком духе. Кто движет, а кто и не А вы? Движете или так просто? Двигал. Водил по орбите один небесный камень. Микроастероид. И теперь что же, не водите? А нечего больше. Микроастероид стал метеоритом, и пролетевского земную атмосферу упал вчера утром в Балтийском море. Его век кончился. Сочувствую. И как вы теперь? Никак. Метеорит упал, а я остался. Я думаю, это не единственный микроастероид во Вселенной. Даже в нашей Солнечной системе есть целый поезд астероидов. Выбирайте, как говорится, любой. Почему вам непременно хочется загнать меня на астероид? Да мне в сущности... Почему? Мне, может быть, нравится здесь, а не там. Чайки, туман, рыбалка, пароходы мимо проплывают. Я ведь ни разу в жизни не катался на пароходе Даже на буксире каком-нибудь ни разу Представьте себе На буксире я не катался А на пароходе? Один раз Будь у меня такая возможность, я бы не сходил с парохода Кто же мешает? Никто Просто для меня все это сложно Что это? Все материальное Я все же существо небесное Как говорится, не от мира сего Пока привыкну Последняя реплика ангела заставила меня задуматься. Похоже, мой новый знакомый решил всерьез у нас обосноваться. Это его намерение почему-то меня насторожило. Вы что же, у нас хотите остаться? Навсегда остаться я, к сожалению, не смогу, ввиду моего положения. Разве что на некоторое время? Вам, наверное, негде остановиться. Так милости прошу ко мне. Угу. Не знаю, кто меня тянул за язык Дача, которую мы снимали, для нас самих было тесновато А тут еще такой странный гость Я уже хотел было объяснить ему ситуацию, но вместо этого сказал э, Дом у нас просторный, новый, еще пахнет свежей стружкой Можете на веранде поселиться А если все равно, то можно на чердаке, там никто мешать не будет Чисто, кровать есть Мне все равно Когда мы пришли домой, а мы не торопясь, жена уже встала Я сказал «шли», но на самом деле ангел, конечно, не шел. Он летел над моим правым плечом. Летел он неровно, то касаясь меня крыльями, то взмывая до самых проводов, которые во множестве пересекают небеса над дачным поселком. Сопровождаемая небожителем, я чувствовал себя крайне неловко. В отличие от ангела, который всю дорогу негромко, но нескончаемо щебетал. Хотелось где-нибудь ненадолго прикорнуть – Таким сонным выдалось это утро. Только жена моя, несмотря на туман, была бодра. Еще на улице было слышно, как она гремит ведрами. Ой, здравствуйте. Проходите, пожалуйста, я как раз полы помыла. Здравствуйте. Привет, жена. С какой-то стати ты решила полы мыть? Праздник, что ли, сегодня? Ноги вытирай. А он? А он земли не касался. Ну и что? Он на дереве сидел. Дерево чистое. Да вы проходите, не стесняйтесь. Спасибо. Я только в этом углу еще подотру, и все, я к вашим услугам. У тебя под столом не вымыто. А потом домой не же А почему нет? Пусть посмотрит, какая-то у меня трудолюбивая. Ой, чем угостить-то? Он булочки ест? Откуда я знаю, ест он булочки или нет? Спроси его сама. Ой, это неудобно. Слушай, у нас сахар кончился. Ну что, что Я без сахара попью, тебе хватит, а дети проснутся сбегают. А гостю что ж, чай без сахара подавать? Ну, подумай сама, зачем ангелу сахар? Ой, может быть, ему и не нужно, но я, как хозяйка, не могу себе позволить, чтобы на столе не было сахара. Сейчас мой муж сбегает в магазин, и вы уж обождите. Ничего, не стоит беспокоиться. Стоит, стоит, он быстро сбегает. Не сбегай, вас хожу, я же не собака, в конце концов. Хорошо, не собака, ну иди, иди, вот Я вышел из дома, не торопясь Аккуратно закрыл за собой дверь Осторожно прошел мимо соседской калитки И медленно двинулся к ларьку Я в точности не знал, открыт он или нет Никогда прежде я не ходил по магазинам в такую рань Можно к вам? Проходите Вы уже открылись? Как видите, мы в 8 открываемся Так рано Люди с электрички идут, заходят по дороге Кто это, интересно, сюда в восемь утра приезжает? Мало ли, дачники, грибники, гости разные А, вот именно, гости Что? Нет, ничего А, вы что покупать будете? Сахар Кило два Давайте сразу килограммов шесть Варенье будете варить? Хорошо бы нет к нам гости пришли а... Вернее, один гость Вот видите Чего же вы удивляетесь тогда? Да я уже не удивляюсь Я тоже теперь ничему не удивляюсь После того, как здесь поработала. Давно тут работаете? Третий месяц. До этого я в городе работала, потом заболела, не смогла ездить. Понятно. М -м. А что это за гость у вас такой, что шесть кило сахара съест? <todic> да он, может, и не съест. Может, он вообще сахара не ест. Это жена надо. Я очень люблю сладкое, особенно мороженое. Только не могу себе позволить каждый раз покупать. Зарплата слишком маленькая. Представляете? Сижу здесь, продаю это мороженое А съесть не могу? Давайте я вас угощу Это хорошая идея Угощайте Мне, пожалуйста, вот это большое ага, Хорошо Дайте мне, пожалуйста, такое мороженое а. Спасибо Вот, возьмите это вам Благодарю вас Это самое вкусное мороженое Остальное не настоящее Как не настоящее? Я имею ввиду, мало молока или вообще не добавляют Ой, я бляпалась А, ерунда, давайте вытру вообще ты и правда ерунда Это же не мой фартук, а служебный А вы что, сами мороженое не любите? Люблю Так чего же вы не покупаете? Ну, давайте Какое вам? Давайте такое же, раз вы рекомендуете Держите Спасибо Похоже, покупатели еще не проснулись Сейчас потянутся Ой, знали бы вы, как не хочется работать Почему? А вам будто бы хочется Вы ведь в отпуске, наверное угу. Вот вы в отпуске, на даче отдыхаете А я работаю, несправедливо У вас тоже будет отпуск? Через год Я же недавно работаю Ну ничего, через год отдохнете Вы издеваетесь? Ну что же делать? Не знаю, бросать надо эту работу Лето из-за нее не видишь Бывают же такие занятия, когда летом можно ничего не делать Бывают Учителей всегда в отпуск летний а, Учителем я работала Правда? Угу, полгода Преподавала географию в частной гимназии У меня друг, родственник директора И как, успешно? В общем, да Ну, потом вдруг поссорился с родственником, и мне пришлось уйти Да, непростая ситуация Еще бы, теперь вот здесь сижу А вы не сидите А где мне сидеть, по-вашему? Зря я, что ли, 6 кило сахара купил Пойдемте ко мне в гости Вот так сразу? Ой, я не могу Да вы не стесняйтесь, вы не первая Там уже целый дом гостей Да? Ага А у жена есть? У кого ее нет? Но она вас не прогонит, не бойтесь Ей сейчас не до меня Она вам изменяет? Ну что вы Нет, конечно У Нас дети Дети еще никому не мешали А вы ее любите? Кого? Жену Я как-то не задумывался Ясно В общем, я согласна На что? Вы же вроде в гости меня приглашали А, да А как же магазин? Закрою и все После обеда выйду Ничего не умрут Да не умрут, конечно Я уже начал сомневаться, правильно ли я поступил, пригласив эту энергичную и, в сущности, незнакомую девушку в дом. Судя по всему, биография у нее была бурная. И все говорило за то, что эта бурность не уляжется в ближайшее время. Как бы мне не попасть в эту бурность, бурю, бурун. Как бы не попасть в этот бурун. В какой бурун? ни в какой я так размышляю. У вас, видимо, профессия какая-то интеллигентная? Видимо, да Я так сразу и подумала ага. Ну что, пошли? Пошли У вас как будто настроение испортилось? Да нет, не очень Это я виновата, да? Нисколько Сумка просто тяжелая Давайте я подержу А я что буду делать? А вы поможете мне дверь закрыть Замок плохо работает а -а -а, Попробую куда нажимать? А куда хотите Попробую У вас быстро получилось Я обычно вожусь, вожусь У вас, наверное, есть ангел-хранитель Есть Только он дома остался Значит, их у вас двое Тут ты с одним-то не знаешь, как управиться Вот уж и не знаешь А вы как будто знаете а, Тут знать нечего Ангел должен беречь, помогать, хранить и содействовать Дайте мне ваш ангела А я уж придумаю, как с ним управиться Да берите, пожалуйста Договорились Почти пришли Следующий дом наш О, здравствуйте, Леонид Ильич Здрасте Что-то вы сегодня невеселый, сосед а чего веселиться? Хм, сердитый у вас сосед Говорят, он в лагерной охране работал Тогда понятно, почему он такой Работа накладывает отпечаток Имена, между прочим, тоже накладывают Кстати, как вас зовут? Саша, Александр Иванович А, а меня, Ефросинья Как? Ефросинья Старинное русское имя. Мама хотела Соломонидой назвать, но не осмелилась. Я бы тоже не осмелился. А, вот здесь вас вход. Я в чужих домах всегда путаюсь. Погодите, не открывайте дверь Почему? Хочу послушать, о чем они говорят. Вообще-то, подслушивать не в моих правилах, но и приводить в дом незнакомых молоденьких продавщиц тоже не в моих правилах. Если я так изменился в одном, почему бы и не измениться и в другом? Вот вареничка земляничная, угощайтесь Премного благодарен <свеч> Ну как, вкусно? Чрезвычайно вкусно Вы сами собирали эти ягоды, Наташенька? Сама-сама Дочка тоже помогала, вот муж мой не любит за ягодами ходить И еще положить варенечко Если вас не затруднит Наташенька Что мне делать? Больше нечего за ягодами ходить Наташенька Интересно, давно ли она ему Наташенькой стала Что вы говорите? Я ничего не говорю, я слушаю Варенечка А вот еще черничка есть Может, чернички хотите? Да я, пожалуй, уже наелся и больше не смогу Ну, черничку-то попробуйте, а всего ложечку можно прямо из баночки Разве что ложечку Как кому не противно, что с ним будто с ребенком сюсюкают Вот и хорошо, вот и умница, кушайте, кушайте Вы так хорошо кушаете Я таких интонаций от нее в жизни не слышал Даже с нашими единокровными детьми она так не сюсюкала. Я тоже маленьких детей не люблю. Пока они не подрастут, они такие глупые. А вас не спрашивают. У нас есть еще варенье... Ой, ай, только не знаю, как и предложить. А что такое? Невкусное? Да очень даже вкусное. Из арбузных корок. Но оно... За прошлогоднее Мы его на всякий случай сюда взяли Если вдруг все кончится Знаете, как бывает Ну что ж, чтоб прошлогоднее Можно попробовать Ой, прям такой молодец А я так волновалась, когда муж сказал, что ангел к нам в гости явится Я так волновалась, так волновалась Ну что, вкусно или не очень? Довольно вкусно не знала, как принять такого гостя Никогда мы ангелов не принимали А оказалось, что с вами очень просто Как будто век вас знала Такой вы вежливый гость, такой деликатный Вы у нас, надеюсь, еще погостите? Не Весь? знаю, Наташенька, как сложится Я ведь тут на земле впервые... Я только осматриваюсь Вот именно Чтобы как следует осмотреться, нужно время Живите у нас хоть все лето А осенью, если хотите, мы вас в город возьмем У нас квартира большая Не в самом центре, конечно Скорее наоборот Зато район зеленый Машин очень мало а муж, он часто в разъездах Его месяцами бывает нежно Так что места много Хватит Так они бог знает до чего договорятся Здрасте всем еще раз Здравствуйте Это Ефросинья, моя знакомая Познакомься, Наташа Это Фрося Наталья Гурьевна Моя жена А где наши дети, Наталья Гурьевна? Я их в магазин послала Но боюсь, они на речку пошли Значит, дети неизвестно где? А ты тут с гостем лясы точишь Во-первых, известно где Гипотетически А мне посчастливилось еще раз пообщаться с вашими детьми, Александр Иванович Чудесные дети Жаль, что они так быстро ушли Уж детей-то я ему не отдам Я бы не советовал вам, уважаемый ангел, связываться с моими детьми В раннем детстве они поймали петуха и выщипали ему весь хвост. Ну, зачем вы так? Ты в самом деле, Александр, язык-то придержи. Тут мне стало стыдно. В аффекте я как-то позабыл, что у ангелов своя нечеловеческая логика. А то, что показалось мне заигрыванием с моей женой, было, наверное, всего лишь ангельской вежливостью. Извините, если что не так. Ты, Фрося, проходи. Для моей гости чай у тебя найдется? А ты сахар принес? Принес. Тогда садись. Садитесь и вы. Фрося. Я привыкла, что меня зовут Ефросинья. Как вам будет угодно. <звы>